Глава 18. Фанатик. Если ребенок хочет быть похожим на главу государства, это нормально. А если ребенок не хочет быть похожим на главу государства, то это говорит о мудрости ребенка. Евгений Витальевич Антонюк. Зашел за Еленой, и мы отправились вместе в столовую. Проходя по длинному коридору, Внезапно задрожали стены и раздался громкий хлопок, а затем несколько выстрелов. Мы с Еленой остановились. Внезапно из боковой двери впереди нас выскочил слуга в разорванном камзоле, в руках он сжимал револьвер. взгляд его был шальной и блуждал. Я сделал шаг вперед, отбросив в сторону трость и закрыл с собой свою супругу. От моего движения слуга увидел нас, и его взгляд сфокусировался на мне, а лицо исказилось злобой. Развернувшись в мою сторону, он скинул руку, но я уже держал взведенный пистолет за спиной, и мне оставалось только вскинуть руку и нажать на курок. "Брад живём", решил я и сделал два быстрых выстрела в правую руку и плечо. Нас разделяло примерно 10 метров, поэтому промахнуться я не мог, но пистолет не опускал, продолжая держать его на прицеле. Одна из моих пуль перебила кость, и его рука повисла, но револьвер он не выпускал. И сделав два шага в мою сторону, попытался перехватить его левой рукой. Я выполнил еще одну двойку в левую руку и плечо, а затем прострелил обе голени отчего он рухнул на пол на колени метрах в пяти от меня. Вместе с гримасой боли его лицо искажали злоба и ненависть. Ненавижу вас, весь ваш поганый род. Придут другие и закончат начатое. Все вы сдохнете как свиньи, и выродки твои сдохнут. От его проклятий Елена, прижавшаяся сзади ко мне, вздрогнула, зная, что в магазине всего два патрона. Я левой рукой выхватил из наплечной кобуры заряженный и разрядил всю обойму всыпавшего проклятия террориста. Фанатик, такие ничего не скажут, сказал я и начал перезаряжать оба пистолета. Тут из-за спины выбежала моя охрана и окружила нас со всех сторон. Закончив перезарядку, я обернулся к дрожащей супруге. Взяв ее за руку, я подвел к умирающему человеку, так как стрелял я в живот, то он еще был жив. Посмотри и запомни, так выглядит враг, которого ни в коем случае нельзя оставлять в живых. Если они когда-нибудь доберутся до меня, ты должна быть такой же беспощадной к нашим врагам ради наших детей. Обещай мне, что твоя рука не дрогнет, никогда будешь нажимать на курок. Никогда будешь подписывать смертный приговор? Елена собралась и долго смотрела, как корчась от боли, хрипел умирающий террорист. Я стоял и ждал рядом ее ответа. Не ради нас, а ради наших детей. Обещай, что убьешь любого, кто покусится на их жизнь, повторил я. Обещаю, процедила она, а в ее глазах появилась уверенность. После чего она расправила плечи и, подняв подбородок, взяла меня под руку, и мы пошли на ужин, как будто ничего не случилось. Тут подбежал штабс-капитан и хотел доложить, но я отослал его взмахом руки. После ужина доложите. Перед столовой стоял усиленный наряд, который при нашем приближении открыл нам двери. Ужин должен был проходить в мраморной гостиной, Поэтому в центре стоял большой стол, уставленный разными блюдами. Вся семья сидела за столом, но по их лицам было видно, что они очень напряжены. Продяк к столу я отодвинул стул, усадив супругу, после чего уселся сам. Что случилось? первая спросила бая мать. Ники, от тебя пахнет порохом. Ты стрелял? Террорист? — Все нормально, мы не пострадали, добавил я, посмотрев на супругу, увидев, что она еще напряжена. Я взял со стола бутылку вина и налил супруге целый бокал. "Но мне же нельзя", попыталась возразить она. "Пей до дна, тебе сейчас это необходимо. Считай, что это лекарство". Супруга взяла бокал и медленно выпила его одним залпом. При этом ее рука немного подрагивала оставив его на стол, она облегченно выдохнула и сразу же расслабилась. Все непонимающие уставились на нас. Он пристрелил его лично, пока охрана была непонятно где. Вначале ранил в руки и ноги, наверное, хотел взять живым и выведать у него, кто его подослал. Но когда он стал сыпать проклятие, он расстрелял в него всю обойму сказала Елена, глядя перед собой, после чего накрыла мою руку лежащую на столе своей рукой и сказала, повернувшись ко мне: "Я благодарна тебе за урок. В следующий раз моя рука не дрогнет. Можешь дать мне один пистолет? Мне так будет спокойнее. Я совсем стала безпечна и последние дни хожу без оружия, и как это оказалось напрасно". Я спокойно достал из кобуры пистолет, еще тёплые от стрельбы и пахнувшие горелым порохом, она быстро спрятала его в складках своего платья. Все смотрели на нас с нескрываемым удивлением. "Ники, ты пришел на ужин заряженным оружием?" спросила удивленная Мария Федоровна. — "И не с одним, как видите, они ему пригодились. А я вот свой оставила. И вообще, одного мало, надо еще и трость брать с собой". Вместо меня ответила супруга, которой вино явно ударило в голову, а возможно, сказывалось нервное напряжение, которое она пережила. Обычно говорить в таком тоне с моей матерью она себе не позволяла. Сын, ты плохо влияешь на свою жену. Она уже успела нахвататься от тебя вредных привычек. До да чего ты довел бедную девочку? Она носит твоего ребенка, а ты заставляешь ее смотреть на эти ужасы. Она должна быть сильной и определять террористов по взгляду. В следующий раз, если она встретит такого в коридорах замка или еще где-либо, она не задумываясь применит свое оружие. Если она испугается и застынет на месте в панике, то шанса выжить у нее и наших детей не будет. Теперь она не дрогнет. Такому нельзя научиться на стрельбище или на занятиях. Такому можно научиться только в реальном бою или при встрече с врагом. Папа, а ты разве не испугался? спросил мой старший сын. Испугался, но за нашу маму. Револьвер в руках террориста был очень большого калибра и, пробив мое тело, мог попасть в нашу маму и ранить ее и ребенка. А бронежилет я сегодня не одевал. Он тяжелый и неудобный. Ты же, наверное, заметил, что надеваю я его только когда выезжаю из дворца. Пап, а когда в меня начнут стрелять, и я смогу носить пистолет как взрослый? Я тоже хочу уметь защищать нашу маму. Вот тебя не будет рядом, кто заслонит ее от убийцы? Я же маленький, и она не сможет за меня спрятаться. Давай завтра с утра съездим на стрельбище и там подберем тебе подходящий по размеру и калибру. Ники, это уже не смешно давать ребенку оружие, попыталась возразить моя мать. Там есть специальные пистолеты под каучуковые пули. Убить ими нельзя, а вот остановить нападавшего и не дать ему возможность стрелять этим пистолетом можно. И отдача у него небольшая, так как пороха там меньше, ответил я. И мы хотим с тобой, сказала Ольга и посмотрела на свою сестру и братьев. Хорошо, завтра в восемь все едем на стрельбище, а вот право на ношение оружия вы должны получить у нашей мамы. Я вас научу обращаться с оружием и стрелять, а остальное уже не ко мне. Тут отец все же не выдержал и спросил: "Николай, что в итоге произошло, объясни нормально". Я могу только догадываться. Лучше спросить у охраны или дежурного. Позвонив колокольчик, отец приказал пригласить дежурного офицера с докладом. Буквально через минуту вошел взволнованный штабс-капитан и доложил о произошедшем. Ваше величество, сегодня перед ужином наследник Николая обнаружил на сейфе следы от попытки взлома. Приглашенные сыщики смогли выяснить, что проникли в кабинет с крыши и даже нашли несколько четких отпечатков. Так как примерное время, когда это произошло, нам было известно, сравнить отпечаток с имеющимися в досье копиями много времени не заняло. Это оказался один из слуг. При попытке произвести его арест, он взорвал бомбу, которую, вероятно, готовил для покушения. В результате этого все четверо и шедших за ним были ранены, и преступник смог от них сбежать. Именно в этот момент он столкнулся с наследником и его супругой в коридоре. Что там точно произошло, я сказать не могу, но его высочество обезвредил преступника и устранил угрозу. Сейчас идет проверка, кто его нанимал и как он пронес бомбу во дворец. Оружие он выхватил у одного из охранников. К сожалению, отвечать на вопросы он отказывается, хотя жить ему осталось час от силы. Даже предлагали Морфий, чтобы снизить боль, но этот фанатик только сыплет угрозами. "Идите, работайте", приказал отец. "Когда же это закончится?", прошептала Мария Федоровна. Отец посмотрел на меня и сказал: "Мне кажется, Тебе действительно нужно уехать на время. Ты прямо притягиваешь опасности к себе. «Мы куда-то едем?" спросила Елена, посмотрев на меня. "Я еду один. Нужно еще раз проехаться по губерниям, все реформы тормозятся, распоряжения не торопятся выполнять. Официальная статистика сильно отличается от реального положения дел. В дальних от крупных городов реформы вообще стоят на месте. Школы и больницы не строятся, хотя деньги выделены, а ведь через два месяца наступит осень. Условия для проживания там будут спартанские, и да, одному проще, не нужно будет переживать за тебя. Здесь останется Виктор Сергеевич, он присмотрит за тобой, а я возьму с собой штабс-капитана. Уеду примерно на месяц. И к началу второй части турецкого гамбита должен вернуться. Мы сможем переписываться каждый день. Да и действительно, основной целью для англичан являюсь я. Вот пусть и побегают за мной. Пап, а возьми меня с собой. Ты ведь говорил, что мне нужно учиться. Да и вместе будет веселей, попросил Иван. Я подумаю над твоим предложением. А с учебой у тебя как? Трудно? «Но я возьму в дорогу учебники и буду учиться, ведь в поездке между городами будет много времени. Вот и буду учиться, ответил сын. Ты действительно намерен взять Ивана, но ведь он еще ребенок», — спросила Елена. А ты не смотри на его возраст, то, что он пережил, могло сломать и взрослого мужика, а он все выдержал и брата собой тянул, а учебу он подтянет. Он за эти месяцы уже программу двухлетнего обучения прошел. Да и учить его пора управлению людьми и чиновниками. Это тоже будет учеба. Ники, ты хочешь мальчика сделать наследником? Нет, но у нас с ним, когда я его встретил, был разговор. Он обещал, что будет выполнять любую работу, которую я ему дам. Поэтому он будет учиться всему. А если потребуется, на время сможет взять управление страной или губернией, а может и колонией. Но ведь он еще ребенок, Какие обещания он мог дать? Иван отодвинул от себя тарелку и встал со стула. Я от своих слов не отказываюсь и готов выполнить любую работу. Скажи, отец, ведь я постоянно спрашиваю, чем могу тебе помочь. Если ты говоришь учиться, я иду и учусь, а не играю с детьми. Скажи. Успокойся, сын, сядь. Для бабушки ты еще ребенок, как и для меня. Но я уже вижу, что ты стал мужчиной. Не переживай, вместе поедем, ответил я. После ужина, когда детей отвели смотреть новый фильм, я остался вместе с родителями. Отец спросил: "Я так и не понял, какие у тебя планы на приемных детей в будущем, которое я видел?" примерно через полвека люди научатся летать в космос и смогут покинуть нашу планету. Так вот, прежде чем запускать людей в космос, использовали животных, чтобы понять, может ли человек выжить там, ведь никто не знал, что в космосе может случиться. Первые опыты ставили на обычных собаках. Брали породистых, которых хорошо кормили, которые не болели. Они были очень здоровыми и сильными. Только вот когда космические аппараты спускались на землю, все они были мертвыми. Учёные тогда уже отчаялись и заговорили, что в космосе человек выжить не сможет. Но тут один из ученых подобрал на улице в очень сильный мороз двух слабых обессиленных щенков. Изначально их назвали Капля и Вильна, а уже потом назвали «Белкой» и Стрелка. Так вот, эти безродные щенята Как оказалось, более приспособлены к выживанию в трудных условиях и проще обучаются. Они совершили первый удачный полет в космос с возвращением обратно на землю и прожили полноценную собачью жизнь, принеся здоровое потомство. После этого в космос запускали только безродных дворняг, а породистых не брали. Закончил я свой рассказ. Несколько секунд родители сидели молча. Потом отец сказал: "Надеюсь, ты знаешь, что делаешь". "Ты хочешь сказать, что дворяне и королевские семьи слабее других граждан империи?" спросила моя мать. "Я уже говорил вам про болезни, передаваемые из поколения в поколение. Да и про болезни королей вы знаете. Скрещивание через представителей ограниченного круга лиц, тем более родственников, приводит к вырождению". А все короли в Европе, в той или иной мере, родственники. Их вырождение неминуемое, если не вносить в семью новую кровь или не дать возможность марганатических браков. Как служится судьба приемных детей, я не знаю, но уверен, что они вырастут романовыми, тем более, если вы поможете им в этом. И давайте оставим пока на время обсуждать судьбу моих детей. Иван, я уверен, сможет принести мне много пользы, в нем чувствуется стержень. Если ему дать немного любви и хорошее образование, он многого достигнет и заработает свое дворянство сам лично. Люди так неблагодарны, сказала Мария Федоровна. Войну с турками Суворов наблюдал за сражением и заметил, что весь бой один из солдат струсил и просидел в кустах звали его Шапкин. В честь победы над турками привезли награды и начали награждать солдат. Одним из награжденных оказался и Шапкин. Он долго потом не находил себе места. Прошла неделя, и совсем изгладала совесть солдата. Не выдержал Шапкин, пошел к Суворову. Ходит в палатку и возвращает медаль. "Помилуй бог!" воскликнул Суворов. "Награду назад?" Шапкин во всем признался Суворову. рассмеялся тогда Суворов, обнял солдата. Молодец, разнес. Знаю, братец, без тебя все знаю. Хотел испытать. Добрый солдат, добрый солдат. Помни, героям не рождаются, героям становятся. Ступай, а медаль ладно, пусть полежит у меня. Только чур, медаль твоя тебе заслужить, тебе и носить. И ведь не ошибся Суворов. В следующем бою Шапкин первым ворвался в турецкую крепость, заслужил медаль и славу. Рассказал я историю и, встав, вышел из комнаты.